Глава 13. Я не скрывал удивления. Мог, но не хотел. Не в первый раз меня спалили. Я был готов к этому снова на подсознательном уровне. Но не ожидал, что меня раскусит младшая сестра. Семилетняя Лена цепилась в мать в попытке спрятаться за ней. Она боялась меня просто потому, что не понимала. — Леночка, милая моя, ты ошибаешься, — ласково сказала ей мать, обняв девочку. «Нет, мамочка!» — всхлипнула девочка. «Посмотри на брата еще раз. Это не может быть другой человек. Артефакт дома его пропустил. Он ошибся!» «Родовой артефакт? Тоже ошибся?» — удивленно спросил я. Девочка обернулась и протерла глаза кулачками от слез. Ее взгляд переменился. Лена сощурила глаза и присмотрелась, словно сканировала мою душу. Насколько я знал, саму душу девочка видеть не могла, но ее дар заключался в аурах. Она видела энергию, окружающую людей, как и незримые магические связи. В ее голове от меня к матери, Ивану Федоровичу и даже рюкзаку тянулись светящиеся нити. Редкий дар, который считается бесполезным. Его обладатели могут освоить лишь простенькие заклинания, не более того. Я раскинул руки, показывая, что мне нечего скрывать. «Ты прошел испытание», — ответила девочка тоном взрослого человека. «Да», — я слегка улыбнулся. Сейчас было важно сгладить конфликт, построить доверительные отношения с сестрой, которая в прямом смысле могла видеть меня насквозь. Ведь при колебаниях настроения менялся и цвет излучаемой энергии в глазах Лены поэтому я ровно дышал, сохраняя спокойствие. «Раньше твоя аура была белая, как снег. Ты вернулся абсолютно другим. А сейчас какая?» — спросил я. «Ярко-синяя. Я никогда не видела таких колебаний», — осуждающим тоном продолжила девочка. «Что обычно ты видишь? Слегка меняется оттенок. Границы с внешним миром наливаются красным, когда человек злится черным когда скорбит но не бывает чистых оттенков эмоции всегда смешаны да у тебя в голове настоящее цветовое шоу добродушно подметил я а ты сейчас одновременно спокоен но удивлен в тебе смешалось все несочетаемое и это странно зря мы наняли учителя по живописи выдохнула мать почему обратился я к матери это у нас семейное «Бесконечный анализ всего». Лена освоила правила цветового круга и теперь применяет их на практике. «Правда, отнюдь не в рисовании». «Думаю, ты стал жертвой очередного эксперимента», — не без иронии подметила мать. «Мам, но ну я серьезно», — надула губки сестра. Так в одночасье она снова стала ребенком, а дети всегда слишком эмоционально реагируют на все. «Я тоже серьезно, дочь». Мать уперла руки в бока и сверху вниз посмотрела на Лену. Девочка поникла, поняла взгляд матери и пошла в дом. Погоди, окрикнул я ее. Ась, обернулась она. Ты же хорошо помнишь ауру отца. Никогда не забуду. Он ведь тоже прошел испытание. Свое время. Девочка задумалась. Его аура тоже была ярко синяя. Хмыкнула сестра, но была слишком мала, чтобы выстроить сложную логическую цепочку, поэтому я решил ей помочь. Ты же не можешь знать, какой была аура отца до испытания. Как она менялась? Сама подумай, ты видишь лишь энергию, что плещется в наших телах. После испытания артефакт рода открывает все возможности источника. «Хм, <сосвязь> <сосвязь> ты прав. Почему я сама не подумала?» Девочка почесала затылок. «Теперь обнимешь брата?» — улыбнулся я и жестом позвал ее. Девочка осторожно подошла, а я присел на корточки, чтобы наши лица были на одном уровне. Она обняла меня, а затем в припрыжку убежала в дом. Дети умеют быстро переключаться и не накручивают себя. «Точно уволю учителя», — замотала головой мать. «Не стоит». Мой голос вернулся к привычному уверенному тону. Пусть лучше учит Лену делать выводы из своих наблюдений. Это пригодится ей в жизни. «Как?» — хмыкнула мать, намекая на бесполезный издар Лены, с чем я был вынужден не согласиться. Она же ходячий детектор лжи. С этой точки зрения... Учителю живописи еще бы занятия по психологии добавить. Года через три. Мать кивнула и жестом пригласила меня войти в дом. Иван Федорович шел следом. И все это время у него звонил телефон. Вернее, вибрировал в руке. Только куратор сбрасывал вызов, как звонили снова. Он не выдержал после пятого звонка и отключил смартфон. «Вас Татьяна потеряла?» — предположил я. «Если бы». «Сестра узнала в регистраторе мой номер и теперь названивает», — ответил он. «Что ей нужно?» «Меня насторожило подобное внимание». Помощь с трудоустройством к роду Воронцовых. Она еще с утра до выписки расспрашивала. Еле с тем и съехал. Сейчас пишет с предложениями сделать наш род вассальным. Иван Федорович закатил глаза. М да, не знал, что среди взрослых есть настолько наивные люди. Скорее наглые. Это одна из причин, почему я ушел из рода. Ничего не имею против семьи, но без них живется в сто раз спокойнее. Семью не выбирают тихо сказал я, чтобы мать не услышала. «Да и тут еще неизвестно, кому из нас двоих повезло больше», ухмыльнулся куратор. «Мы прошли через просторные комнаты, заставленные дорогой мебелью. И здесь все выпячивало положение хозяев. Даже картины на стенах были куплены с аукционов. Мне было с одной стороны непривычно, а с другой приятно. Это все мое». Мать велела слугам собрать всех членов семьи в большом обеденном зале и позвонить тем, кто отсутствовал, чтобы пули мчались домой для принесения клятвы, если и дальше хотят жить за счет рода. Последнее она добавила от себя. Но я и не возражал, мотивация лишней не бывает. Я внимательно осматривался, взгляд блуждал по сторонам. Но на этот раз я хорошо спрятал свое удивление, потому что словно не к себе домой зашел, в настоящий музей элитных вещей. Здесь даже на шторах был вышит знак дорогого бренда. Вот не удивлюсь, если в кабинете отца есть ковер из панциря регата. И неважно, что после смерти от них даже залы не остается. «Вы проголодались?» — спросила мать, и слуга распахнул перед нами дверь обеденного зала. Я вопросительно посмотрел на Ивана Федоровича, и он ответил первым. «Если честно, то да, Надежда Викторовна». «Мам, только без банкета», — добавил я. «Ладно, ограничимся поздним обедом с переменой из пяти блюд», — ответила женщина. Мы с Иваном Федоровичем переглянулись, одновременно пожали плечами и не стали возражать. «Если у вас есть компот, будет замечательно», — сказал я Чопорному слуге в ливреи. «Имеется, господин?» — учтиво ответил он. «Вора могут в течение часа приготовить любой на ваш вкус». Ах, какой сложный выбор. Было бы проще, если бы мне озвучили два-три варианта, тогда бы я попросил нести все. «Давайте вишневый и клубничный», — указал я. «Как скажете, господин». Кивнул слуга и удалился отдавать распоряжение насчет компотов. «С каких пор ты любишь компоты?» — поинтересовалась мать, присаживаясь за стол. «С тех пор, как попробовал их в училище». «Это гораздо вкуснее лимонада», — ответил ей и присел за длинным столом напротив матери. «Раньше ты только сладкие лимонады пил. Растешь», — улыбнулась мать и добавила. «Твое место во главе стола». «Я не подумал, что теперь даже стол, на котором я сижу, будет говорить о статусе». «Эх, сегодня день остался в роли князя и вернусь в училище, где смогу снова нацепить на себя личину простолюдина» и немного побыть подростком среди друзей. От такого и взрослая душа никогда не откажется. «Точно. Тогда садитесь поближе ко мне». Попросил я маму и куратора, а затем пересел. Непривычно сидеть на месте отца. Родственники пришли в обеденный зал раньше, чем принесли первые блюда. Они подходили по очереди и приносили мне клятву верности. Специально для этого слуги принесли иглы которые используют при сдаче крови, так что порезы были минимизированы. Даже маленькая Лена принесла мне клятву, а затем с задорным настроением села за стол. Посадила за соседний стол свою куклу и начала тихонько рассказывать ей правила поведения за столом. После первой перемены блюд я велел прерваться и вызвать слуг, которые, по мнению матери, должны были остаться в роду. И, к моему удивлению, она первым делом позвонила своей подруге-финансисту, чтобы та чуть ли не вертолет вызывала и мчалась на принесение клятвы. Так постепенно я принял клятву у всех желающих. Среди родственников не было тех, кто бы отказался. А вот среди слуг нашлось трое, которые пожелали уйти на пенсию. Я охотно их отпустил. Они всю жизнь служили отцу и нашему роду, поэтому заслужили хорошие отступные. За столом собрались все находящиеся в столице родственники, а также жены моего покойного отца. Всех знал заочно, по статьям и фотографиям в Глобале, но сейчас представился случай познакомиться вживую. И я наблюдал за тем, как люди общаются между собой и делал свои выводы. Леш, пока мы все собрались, хотели бы поднять важную тему. Обратилась ко мне мать от лица всех остальных. Какую? насторожился я. «Известно, что влияние рода нужно поддерживать. В нашей дружной семье целых семь людей без магического таланта». «Нет». Перебил я, понимая, к чему она ведет. «Твой отец тоже не хотел слушать. Якобы ради нашей защиты», — хмыкнула мать. «Верно делал. Или кто-то горит желанием променять золотую клетку на битвы с монстрами?» Я обратился ко всем. «Переглядывание». Шепотки взрослых людей. Со стороны, наверное, смотрелось забавно, что подросток сидит во главе стола, а 18 человек боятся повысить голос. Сидящая рядом с моей матерью женщина что-то шепнула ей на ухо. Мать кивнула и озвучила общее мнение. Возможно, обладать даром и без сражений. И пусть скрытие дара останется на совести каждого из его обладателей. Хм. Ведь Лессе я передал дар на тех же условиях. Не спорю, что маги лишними никогда не бывают, но если их засекут, то от дежурства не отделаются, а там и до встречи с регатом недолго. Леш, не давай ответ сразу, подумай, — попросила мать. За столом сидели шесть человек без дара, и они с надеждой смотрели на меня. И как тут отказать? Ведь среди аристократов не иметь таланта — значит, не иметь влияния и силы а мои родственники могли помочь в организации ордена в Москве, так и Голицын справится в разы быстрее. «Хорошо. Я дам ответ, когда приеду в следующий раз», — пообещал я. Благо, что вопрос был несрочный. У Голицына уйдет несколько месяцев только на очистку подземелья от монстров и странных артефактов. Тогда уже, когда риск для членов моей семьи станет минимальным, можно будет и подумать. Если наделю их даром сейчас то точно придется разгребать последствия». «Леш, а почему нельзя и с нами поделиться даром?» — внезапно спросила Лена с другого конца стола. «Потому что неизвестны последствия, дорогая», — мягко ответил ей сестренки. «Но если мой дар плох, почему его нельзя заменить на хороший?» «Плохих даров не бывает», — заверила девочку наша мать. «Не утешай, мамуль», — выдохнула Лена. «Понимаешь, — продолжил я, — у тебя уже есть магический источник. Вырвать и заменить я его не могу, потому что это смертельно опасно». «А добавить второй?» «Братик, ты представь, чего мы сможем добиться, если у нас будет по два таланта». Дети отличались тем, что даже при должном воспитании всегда говорили, что думали. И сейчас Лена, сама того не осознавая, высказала мысли всех присутствующих потому что каждый представитель княжеского рода хотел стать сильнее, чтобы устоять на безмолвной арене интриг и заговоров. Звучит здорово, но ты знаешь, что произойдет с твоим телом, когда в него добавится еще один источник магии?» Спросил я у сестры, заставляя работать шестеренки в ее голове. «Не знаю». Папа тоже не говорил. Пожала плечами Лена, а затем посадила куклу к себе на колени. «Никто не знает». «Разве ты готова рискнуть жизнью ради призрачной возможности?» «Нет, но...» — сестра прикусила губу. «Продолжай. Мы собрались, чтобы обсудить. Поэтому не надо бояться». «Я не боюсь», — гордо подняла подбородок сестра. «Но неужели в артефакте рода не было об этом сведений?» «Нет, но, возможно, он просто не захотел делиться». «Не захотел? Он же не живой. Он выполняет определенную программу, направленную на сохранение нашего рода. «Поэтому артефакт способен утаивать информацию», — объяснил я. Дверь обеденного зала тихонько открылась, и к нам вошел слуга вместе с кувшином клубничного компота. М -м -м. Я даже на расстоянии чувствовал этот сладкий ягодный запах. Но как только слуга поставил кувшин на стол, он наклонился к моему уху и тихо сказал, «Господин, у ворот поместья трое людей». «Они утверждают, что пришли устраиваться на работу». у них, случайно, не усуповы фамилия?» — спросил я, не скрываясь. Иван Федорович услышал и закатил глаза. Да, такой наглости от родственников он точно не ожидал. Ладно еще, когда они просто названивали ему на телефон, но теперь они решили докопаться лично. «Да, князь», — кивнул слуга. «Передайте им, пусть приходят через пять лет». Тогда откроется ближайшая вакансия, — улыбнулся я. Слуга кивнул и удалился. «Алексей Дмитриевич, прошу прощения, но почему бы просто не послать их куда подальше?» — поинтересовался Иван Федорович. «Потому что они реально будут ждать пять лет. Люди не способны устоять перед легким способом возвыситься. И когда они придут через пять лет, велю им передать, что набор закончился день назад». «А план хорош», — усмехнулся куратор. Мы кивнули друг к другу, я продолжил общение с семьей. Не знаю, как это выглядело у моего предшественника, но сейчас это было похоже на совещание менеджеров среднего звена перед руководителем. Слуга вернулся через полчаса с неутешительными новостями. «Господин, молодая женщина вооружилась рупором и кричит, чтобы вышел ее брат». Иван Федорович прикрыл лицо руками. «Прекрасно понимаю его испанский стыд». «Позвольте, я ее отвожу». «Видимо, она не успокоится», — сказал куратор. «Иван Федорович, если честно, я впервые вижу такую настойчивость». «И где она рупор взяла?» — прокомментировал я. «В торговом центре на соседней улице», — ответил слуга. «Мне кажется, она не в себе», — предположил Иван Федорович. «Вызвать санитаров?» — уточнил слуга. «Нет», — ответил я. «Передайте, что если она еще раз придет раньше, чем начнется набор, то нам придется подать в суд и получить запрет на приближение к нашему дому. Это сработало. Больше никто в рупор не звал ни Ивана Федоровича, ни тем более меня. Все же надеюсь, что это последствия проклятия, и девушка образумится. Иначе нам еще придется столкнуться. Не понаслышке знала, что и упорство может превратиться в манию. Тогда человек никогда не успокоится, пока не добьется своего. В нашем случае сестра куратора безумно хотела снова приблизиться к аристократии. После долгого делового обеда с семьей я принял клятву последних слуг, да и девушка-финансист приехала. Я говорил с ней долгих два часа, и она себя показала как высококвалифицированный специалист. Мы обсудили все задачи, составили список, Меня заверили, что больше не нужно думать о регулярных переводах на обеспечение семьи и зарплаты, как и о многом другом. С плеч сняли груз весом в целую тонну. Вечером я тепло попрощался с матерью и младшей сестрой, а затем мы выдвинулись обратно в Смоленск. Зубастик негодовал, что ему пришлось ждать в машине. Но последняя пачка корма заставила его забыть об этом недоразумении. Уже понял, что легализации регата мне не видать, поэтому решил действовать хитрее. И думаю, зубастику придется по вкусу мой план. Ночь прошла спокойно. Никаких монстров по пути не встретили. Мне даже удалось поспать. Время было 6 утра, 3 часа до начала сегодняшних занятий, 20 минут до города. «Иван Федорович, вы тоже это видите?» Спросил я куратора и протер глаза на всякий случай. «Эм, да». На иллюзию не похоже. Странно. Давайте остановимся, спросим. Вроде реальный человек. Давайте. Мне и самому интересно. Куратор сбавил скорости, мы притормозили. Он опустил стекло и спросил: Бабуль, а вы тут что забыли? Монстры же рядом бродят.